Глава вторая. Нет, но ну не дура ли я? Ну ладно, не дура, но точно растяпа. И почему всегда, когда надо что-то сделать как можно быстрее, все получается совершенно наоборот? Вот как можно было так поддаться панике, чтобы сесть в автобус, который близко рядом с твоей улицей не проезжает? И где мое хваленное хладнокровие северного оборотня? Неужели за эти несколько месяцев, что я провела в бегах и прожила среди людей, я окончательно его растеряла? Чувствую себя хуже некуда, ведь теперь возвращаться домой вдвойне страшно. Конечно, можно себя утешить мыслью, что, сделав несколько пересадок, чтобы доехать до дома, я смогу запутать отвергнутого» в том случае, если он еще не знает, где я живу. Но если честно, вера в это была такой хрупкой, что я не решалась распалять ее, не желая в конце потерпеть полный крах. И вот спустя сорокаминутное путешествие по городу я наконец-то в своем дворе, стою под фонарем и жадно вдыхаю прохладный ночной воздух, пытаясь уловить запах оборотня. Но присутствие моего нового знакомого не ощущается. Вот только мне от этого почему-то не легче. До моего дома еще изрядно надо топать. Вон он возвышается в самом конце улицы, дразняя яркими огнями в окнах и пугая слабо освещенной дорогой, ведущей к центральному подъезду. И вот сама ведь себе всю дорогу твердила, что нельзя медлить, надо действовать быстро. А что в результате? А в результате я продвигаюсь со скоростью улитки, разрываясь между желанием обратиться и убежать как можно дальше отсюда и броситься к подъезду». А еще у меня есть желание, хоть оно и самое слабое, еле ощутимое, призраком, касающееся моих мыслей, вернуться домой, к отцу. Дома безопасно, там мне ничто не угрожает, и мне не надо постоянно переживать из-за денег и принимать сложные решения, каждый раз боясь сделать неправильный шаг и провалиться в бездну. Но ведь это не жизнь. Самой от себя в такие моменты противно. «Ты давай, Майя, еще и правда домой вернись, гордая северная волчица, неспособная выжить в реальном мире без денег и опекунства отца. Боюсь, что если я это и правда сделаю, вернусь домой, то навсегда потеряю самоуважение. Я должна быть сильной. Нельзя сдаваться, когда на горизонте появились первые неприятности, хоть они и зубастые, и явно неадекватные» отогнав от себя всю скопившуюся неуверенность я поспешила к дому и на каждый мой шаг в голове только и звучали слова отверженного они уже идут снова и снова действуя мне на нервы хотя я и пыталась всеми силами игнорировать их кто идет куда идет зачем идет всего три слова а столько вопросов неужели он предостерегал меня А от чего может предостерегать отвергнутый, если только не от самого себя и своих собратьев? Ничего не понимаю и, пожалуй, голову над этим ломать не буду. Точнее, пока не буду. А вот доберусь до безопасного места за сто с хвостиком километров от этого города, и это как минимум, и подумаю за чашечкой успокаивающего чая с ромашкой и над его словами, и о причине его появления в моей жизни. «Они уже идут». «Они уже идут! Они уже идут!» — настойчиво звучало в моей голове. И чем ближе я подходила к своему дому, тем громче звенел в ушах голос отвергнутого. Дошло до того, что мне уже стали мерещиться шаги за спиной, а в воздухе закружил запах. Черт! Не зря все-таки все это время чутье волка орала на меня в рупор, сообщая об опасности. Напряжение разрядом пробежалось по телу, заставляя меня напрячься, сделав мою походку комичной, неестественной, полностью выдавая мой страх. Их было несколько. Наверное, трое, а может, и четверо. Оборотни, волки. Не из моей стаи и не из стаи Максима. Они уже идут. Неужели он говорил об отвергнутых? Но запаха своего нового знакомого я не ощущаю хотя он мог просто следить за мной а вот они здесь точно для того чтобы схватить меня Обрат не следует за мной на небольшом расстоянии не скрывая своего присутствия не боясь что я смогу сбежать ведь бежать ты и некуда куда ни заверни везде будет ждать тупик или выход на детскую площадку или гаражам и если смысл бежать к подъезду «Мало того, что меня могут схватить раньше, чем я успею приблизиться к двери, так еще замок у нас не кодовый, и меня могут нагнать на лестничной клетке». «Но что я, по сути, теряю?» «Правильно. Ничего. Значит, надо рискнуть. Если заверну налево и пролечу высаженные в ровную линию кусты сирени, то окажусь у соседнего дома, а там смогу обежать площадку и окажусь на спуске к остановке». Правда, мне должно безумно повести, а с учетом того, что сегодня явно не мой день, а точнее вечер, на одну удачу надеяться не стоит. Заполнив легкие и прохладным воздухом, я, уповая на свою врожденную скорость, понеслась по выбранному маршруту, разогнавшись так сильно, что мне даже стало казаться, что я не касаюсь ногами земли. Но какой же сильный соблазн обернуться и взглянуть хоть мельком на своих преследователей! Хочется убедиться, что за мной и правда бегут, и все это не плод моей фантазии, расшатанной появлением отвергнутого. Кусты сирени были преодолены без проблем, лишь с минимальными потерями в виде нескольких застрявших ветках волосинок. Затем ситуация накалилась, и это вовсе не из-за того, что шаги позади стали громче». Я кроме своего дыхания и гула крови в ушах уже ничего не слышу. Я просто не учла небольшой садик, столь неудачно разбитый перед детской площадкой. Пришлось чуток попрыгать, дабы не запнуться о маленькие оградки, охранявшие от собак и детей кусты, роз и прочую растительность. Ну а про декоративно разбросанные камни я вообще промолчу. Тут мне ни зрение, ни чутье оборотня не помогли. И пару раз я все же подпортила любимые туфли. Зато меня еще не поймали, и я удачно пересекла садик и выпрыгнула из-за второго огораживающего его растительного барьера, чтобы со всего размаху уткнуться в широкую мужскую грудь. Сильные руки подхватили меня, не дав ни самой упасть, ни повалить на землю своего хозяина. Но, судя по тому, что мне доступно на ощупь, такого и танком с ног не собьешь. И вот только я собралась извиниться, вырваться из чужих рук и снова броситься в побег, запах оборотня, в который раз чуть не довел меня до слез. Нет, но ну это чистое издевательство в третий раз, да еще и прямо в руки. Я резко отпрянула в сторону, я резко отпрянула в сторону и не надеясь вырваться из сильных рук и не нади я резко отпрянула в сторону и не надеясь вырваться из сильных рук, но меня на удивление отпустили, даже не попытавшись удержать. Я смотрю, северные волчицы настолько гордые, что даже когда сами в кого-то врезаются, не спешатся с извинениями. Раздался чуть хрипловатый, но насмешливый мужской голос. Так, и застыв на месте, не зная, куда бежать, я подняла голову, встретившись взглядом с блестящими черными глазами, смотревшими на меня с явным превосходством, пугая затаенной в глубине опасностью. В такие посмотришь и затеряешься в непроглядной тьме. Немного придя в себя, я с трудом оторвала взгляд от глаз мужчины и пробежалась по его внушительной фигуре. От такого и убегать страшно, ведь точно догонит и точно накажет. Высокий, подтянутый, дикий». «Телосложение совсем как у Макса, только лицо разительно отличается. У моего несостоявшегося жениха были аккуратные черты лица, а у этого мужчины грубые, начиная с широкого волевого подбородка и заканчивая горбинкой на носу и легкой щетиной. Он не был уродом, но и красавцем его не назовешь. Хотя, как посмотреть? Он такой мужественный, что ли, но и жутко пугающий. Один удар, и ты не встал». Одет прям как мой первый отвергнутый, во все черное, плюс еще кожаная куртка и массивные армейские сапоги, и не жарко же некоторым. Что настолько противно столкнуться с обычным волком, что омерзение охватывает, неправильно растолковал отразившиеся на моем лице эмоции мужчина. От холода в его голосе мне сделалось не по себе, но ответить и опровергнуть его слова я не успела. Мои кардинально припозднившиеся преследователи наконец-то вылетели из-за кустов, окончательно разбивая мою надежду на спасение. Их было трое, и каждый мужчина не уступал габаритами тому, в кого я столь неосторожно врезалась, так что я не сомневалась, что они действуют вместе. Вот только троица, увидев позади меня волка, напряженно замерла на месте. Секундная пауза, в течение которой мы все в пятером смотрим друг на друга, пытаясь понять, кто за кого и что происходит. По крайней мере, этим была занята я. «Все знакомые морды», — нарушил молчание черноглазый, с презрением усмехнувшись. «Что такое, девочки, стареем и не можем за одной девчонкой угнаться? Или тупеем и не можем нормально подкараулить?» Еще есть вариант заигравшегося в одном месте детства, вынудившего устроить умопомрачительные догонялки. Но в любом случае я очень разочарован. Кошмар, вы только подумайте, вот это и есть элитные гончие отвергнутых. И куда только катится мир. Мужчины обменялись хмурыми взглядами, заскрипев от злости зубами. А вот я пошатнулась, да так сильно, что стоявший в шаге от меня мужчина услужливо поддержал меня и вернул в исходное положение. «Гончие! Они гончие, да еще и отвергнутые! Мне конец, к тому же полный, и теперь вопросов у меня еще больше!» Во-первых, что им от меня нужно, ведь гончие принадлежали к тем, кто явно не опустится до того, чтобы отлавливать волчиц и продавать их на черном рынке или услужливо возвращать отцам. И кто этот мужчина, стоявший рядом со мной, которого эта троица явно опасается, раз еще не рискнула напасть? И опасен ли для меня этот мужчина, или он сможет мне помочь? Хотя их трое, а он один. У тебя ведь хватит мозгов не вмешиваться. С угрозой спросил один из троицы, сжав кулаки до хруста костяшек. От наполненного ненавистью взгляда, адресованного стоявшему рядом со мной мужчине, даже мне стало не по себе и захотелось юркнуть куда-то в сторону. Но, повернувшись, я увидела, что незнакомец нисходительно улыбается. Неужели ему не страшно? Может, он не один, поэтому ведет себя так дерзко? Я полной грудью вдохнула ночной воздух. Но, к своему удивлению, запаха других оборотней не уловила. Странно, с учетом того, что на меня сегодня сваливается волк за волком, даже не верится, что на сегодня это все. Ну, с этим у меня проблем нет, медленно с открытым намеком произнес мужчина, заставив Троицу зарычать от злости. Но так как у меня уже сложилась традиция делать вам все на зло, то я просто не могу отказать себе в таком удовольствии и. Он не договорил. Он просто схватил меня за руку и дернул на себя. От неожиданности я шагнула в его сторону, успев заметить, как трое мужчин в это же мгновение сорвались с места. Всего секунда мое испуганное сознание создало картинку, что незнакомец схватил меня и сейчас передаст в руки отвергнутым. И это несмотря на короткую, но более чем достаточную беседу волков, дающую понять, что таких неразлей врагов еще надо поискать. Садись, приказал мужчина, притянув меня к себе. И только сейчас, опустив голову, я увидела черный байк, все это время находившийся всего в нескольких шагах от нас. Но я не умею. испуганно воскликнула самое тупое, что можно было сказать в данной ситуации. Но ясное же дело, что он меня за руль не посадит. Но вот у управляющего мной страха была на все своя точка зрения. Что не умеешь держаться? Раздраженно прорычал мужчина и, перехватив мою руку повыше, чуть ли не закинул меня на мотоцикл, с молниеносной скоростью сев предо мной. Испуганно обхватив широкую спину, я прижалась так крепко к волку, как только могла, и закрыла глаза, приготовившись к наихудшему. взревел мотор, ему вторили ругательства, и мой слетевший все-таки с губ крик, после чего мотоцикл сорвался с места. Оглушительный рев, хлесткие удары ветра, безумные повороты, такие крутые, что байк каждый раз опасно наклоняется в сторону, грозя просто взять и перевернуться. И я, мертвой хваткой, вцепившись в куртку совершенно незнакомого оборотня, до да боли зажмурив глаза, окончательно поняла, что не зря двухколесные громилы всегда вызывали у меня опасения. О каком наслаждении скоростью может идти речь, когда твоя пятая точка то и дело отрывается от сиденья, а немевшие отцепкой хватки пальцы грозят вот-вот отпустить единственное, что удерживает меня от падения. Боря желанием вцепиться в кожаную куртку еще и зубами, я дала себе обещание, что даже смотреть на байки не буду, если меня все же не сдует сиденье, и я переживу эту поездку. Как долго мы ехали — без понятия. Куда мы ехали? А кто его знает? Боялась ли я, что этот оборотень завезет меня куда-то не туда и может причинить вред? Но, конечно же, нет. Когда ты едешь на такой скорости, что если выглянуть из-за широкой мужской спины и взглянуть на дорогу, то не сможешь даже моргнуть из-за бьющего в лицо неистового ветра и такое ощущение, что мою светлую шевелюру сдуло еще за первым поворотом, то о прочих мелочах как-то и не задумываешься». Но, как оказалось, все было еще сносно, ровно до того момента, как мы выехали на широкую центральную дорогу, и мотоцикл стал лавировать между машин, наклоняясь в стороны, словно неваляшка. Я даже понять не могла, это я вижу от страха или ветер призывно вопит. Тебя там удар хватил, меня вообще не слышно! Прорезался сквозь гул в голове недовольный мужской голос. Чьи-то пальцы щелкнули прямо у меня перед лицом, окончательно возвращая меня к реальности. Я стою, мой голос чуть дрогнул от радостного трепета в груди, вызванного тем, что этот кошмар позади, хотя перед глазами все качалось, кружилось и исполняло танец живота. Даже склонившийся надо мной мужчина ритмичненько так наклонялся то влево, то вправо. Волк усмехнулся, поймав мой взгляд в цепкий плен черных глаз супер и так все перед глазами крутится вертится так меня еще затягивает водоворот этих черных хомутов. пока ты сидишь, но вскоре пойдешь мужчина с намеком изогнул темные брови внимательно смотря на меня при этом в его взгляде проскользнуло нетерпение понятно ждет когда я спешу с его железного коня и шатаюсь, удалюсь на все четыре стороны. Ответить мне не дала неожиданно охватившая меня благодарность к этому оборотню, спасшему меня от цепких лап отвергнутых. Если бы не он, то недолго бы я играла в догонялки с той троицей, а так я снова свободна. Без денег и документов, правда, но ведь свободна. До первой встречи с блюстителями правопорядка, когда мне надо будет подтвердить свою личность или предъявить еще какой документ». А ведь отец мог задействовать и свои связи в полиции или подать заявление о моем исчезновении. «Тебя тошнит?» — снова не так расценил мои эмоции мужчина, а ведь я просто нахмурилась, с грустью подумав, как тяжко мне будет разгребать всю эту подгоревшую кашу. «Нет, я...» «Голова кружится!» — не дал мне договорить, еще более внимательно заглядывая мне в глаза — Ого, это очень мило. Он прямо так сильно переживает за меня. Никогда не думала, что от незнакомого оборотня, который не знает, из какой я семьи, можно добиться такого сострадания и участия. Нет, но знаешь, они ведь не успели тебе ничего сделать. Он склоняется еще ниже, обдавая меня мятным дыханием. От его близости мне немного не по себе, но оторвать взгляд от блестящих черных глаз я просто не могу, хоть они меня и пугают, но, как оказалось, притягивают еще сильнее. Нет, Майя, держи себя в руках, ну или в лапах. Главное, не поддавайся на воздействие этого мужчины. А пахнет он вкусно. Нет. Отлично, с облегчением выдохнул волк, окончательно поразив меня своей добротой. Тогда слезай. То Я не успела даже понять, что происходит, как меня подхватили за талию и, чуть приподняв, стащили с мотоцикла. «Ногами не махай! Вот смотри, что ты сделала!» — сиденье испачкало. Мужчина раздраженно нахмурился и, поставив меня на землю, стал оттирать небольшое пыльное пятно, ненароком оставленное моим кедом. Потеряв поддержку в виде сильных рук, я пошатнулась, чувствуя непривычную слабость в ногах, но все же справившись с ней, заставила себя стоять ровно, после чего с возмущением посмотрела на оборотня. Это было очень даже грубо, не говоря о том, что меня стащили в сиденье прямо как тряпичную куклу. «Я благодарна тебе за помощь. Вот только давай без лживых благодарностей и притворных реверансов». Неожиданно зло ответил мужчина, заставив меня от удивления замолчать. Он обернулся ко мне и смерил таким холодным взглядом, что я каждой клеточкой тела ощутила призрачный холод, сгустившийся вокруг меня. Что еще за странная перемена в настроении? Разве я сделала что-то не так? Но помимо того, что ему пришлось из-за меня еще больше усугубить свои и так нетеплые отношения с теми отвергнутыми... А может, он вновь с моим выражением лица прогадал? Так я вроде бы мило улыбалась и была предельно искренней. «Никакой лжи и притворства. Ты меня спас, и я просто хочу сказать спасибо». Как можно спокойнее ответила, при этом с благодарностью посмотрев на него, пытаясь пробить возникшую между нами стену недопонимания. «Вот как!» Он усмехнулся, пробежался по мне колючим взглядом и забрался на мотоцикл. Но прежде чем завести мотор, он вновь оглянулся на меня. «Возвращайся домой, одной тебе явно не выжить», разбалованная северная волчица. «Я уже несколько месяцев прекрасно живу самостоятельно. Его постоянное акцентирование на том, какой стае я принадлежу, уже начинает меня раздражать. Что ему сделали северные волки, что он так зло реагирует на нас?» Интересно, сколько родительских денег ты прихватила с собой, чтобы прекрасно жить самостоятельно. В черных глазах мелькнуло легкое презрение, разозлившее меня еще больше. А это обидно, даже очень, особенно с учетом того, что это правда, и я действительно взяла деньги из сейфа отца. Но сумма была не такой уж и большой, почти столько же, сколько и на моей карточке. Просто боясь, что отец сможет отследить меня, когда я буду снимать наличные, и я решила перестраховаться. Вот только деньги, которые лежат на моей карте, тоже принадлежат отцу. Я ведь раньше не работала, откуда ему меня взяться. Зато теперь я почти самостоятельная, у меня есть работа. Была работа, до появления отвергнутых. Я взяла ровно столько, чтобы мне хватило на первое время». Нашлась с ответом, стойко выдержав взгляд черных мерцающих глаз. Мужчина усмехнулся, недоверчиво посмотрев на меня. «Считаешь себя взрослой, не так ли? А взрослые разве сбегают из дома? Заставляют своих родителей сходить с ума от беспокойства?» И тоном это было сказано таким, словно он один из этих сходящих с ума от беспокойства родителей. Из чего это он вздумал мне нотации читать, как будто ему есть до меня дело? — Ты ничего не знаешь, — хмуро пробормотала в ответ, хотя у самой стало неспокойно на душе. — Я даже не сомневался, что ты так ответишь. Послушай, тебя ведь к этому не готовили и не растили, и я имею в виду к самостоятельной жизни. Возвращайся домой, пока эти парни тебя не поймали. А они поймают, поверь мне. Я промолчала, лишь прямо отвернулась от него, с трудом подавив себе какой-то детский порыв скрестить руки на груди или просто убежать. «Да, я не самостоятельная, но ведь это можно исправить, если постараться. Я все смогу. У меня бы вообще никаких проблем в жизни больше не возникло, если бы не та троица и тот странный тип». Мужчина молчал. «Может, ждал от меня ответа или какой-то реакции на свои слова» а, может, мысленно насмехался надо мной, над тем, как я зло и упрямо сутулилась, раздраженно постукивая пальцами по ногам. — У тебя деньги с собой есть? — со вздохом произнес волк, да еще и так тяжело, словно через силу выдавливал из себя эти слова. Я покачала головой. — Все вещи дома! — он чуть ли не зубами скрипит. Снова киваю, но на этот раз глаза защипало от слез. «Ничего, кроме телефона и мелкой налички у меня с собой нет, а возвращаться домой я не рискну. И вот что мне делать? Ну давай, Майя, думай, ты же у нас уже самостоятельная». «Залазь!» — зло приказал мужчина, чуть ли не перейдя на рычание. Я обернулась, встретившись взглядами с его пугающими глазами, совершенно не понимая, что это значит. Он ведь только что избавиться от меня хотел». Так неужели предлагает снова сесть на это двухколесное чудовище, которое я дерзнула испачкать кедом? — Куда? — с подозрением протянула, в полном замешательстве, смотря на мужчину. — Ну не на меня же! — Раздраженно бросила в ответ. — Садись сзади, на мотоцикл. — Но зачем? — Хватит задавать тупые вопросы и садись на мотоцикл, пока я не передумал. Вопрос, что именно он задумал, оказался так и не озвучен, ведь кое-кто, судя по почти скрещенным бровям, явно терял терпение. Не знаю, что он хочет сделать, но мне кажется, он хочет мне помочь. Хотя с таким злым видом только убивать идут. Но так как вариантов, что делать дальше, у меня ровно минус один, а этот оборотень уже разок спас меня, думаю, ему можно снова довериться. «Хватит философствовать тесять уже на мотоцикл!» И вид у него такой, словно это вовсе не предложение, а приказ. И если я откажусь, он исполнит его самостоятельно. «Да сажусь, сажусь, не кричи только!» Грустно выдохнув, я с опаской приблизилась к уже взревевшему мотоциклу и довольно неуклюже уселась сзади мужчины, тут же прижавшись к его спине и крепко обхватив руками. «Скажи хоть, как тебя зовут, а то наш знаком... Вацлав!» отрывисто произнес волк, заставив мотоцикл зарычать еще громче. А имя у него прямо под стать ему, такое же резкое, грубоватое, но запоминающееся. А я ма! И вот это чудище вновь срывается с места, увозя меня в неизвестность, заставляя мое сердце бешено подпрыгивать и не позволяя вдохнуть полной грудью. Безумный вечер, нарушивший мою спокойную жизнь, оказался только началом всех тех неприятностей, с которыми мне еще предстояло встретиться.